Богатство и бедность. Четвертое. В богатых странах Запада предпринимаются попытки критически переосмыслить роль денег как единственного источника счастья. Попытки эти обречены на провал. Богатство само по себе ни в чем не повинно. Богач сам по себе ни в чем не повинен. Но богатство и богачи в окружении бедности и бедняков виновны. Пятое. Поляризация бедности и богатства – один из самых мощных стимулов в современных обществах, настолько, что многие бедняки скорее предпочтут оставаться бедняками в надежде на шанс разбогатеть, чем согласятся быть ни бедными, ни богатыми, безо всякого шанса на перемену. Шестое. Ничто так не разнит людей, как богатство. Ничто так не уподобляет, как бедность. Вот почему всем так хочется быть богатыми. Нам хочется быть разными. Только за деньги можно купить безопасность и разнообразие, в которых мы так нуждаемся. Недостойные погоня за деньгами становятся таким образом уже достойным стремлением к разнообразию и безопасности. Седьмое. Деньги – это потенциальные возможности. Это значит управлять случаем и получить к нему доступ. Это свобода выбора, это власть. В былые времена богатые считали, что могут оплатить себе место в раю. В наши дни рай переместился, он здесь и сейчас. Но богач, по сути, не меняется, и его глубокое убеждение в том, что он по-прежнему может оплатить себе место в раю на земле, по всей видимости, оправдывается. Восьмое. И богатые, и бедные поддерживают от противного существующее ныне неравенство в распределении материальных благ. И чем больше какая-нибудь политическая система уравнивает это распределение, тем более популярными становятся любые способы избежать такого уравнивания. Девятое. Точно так же, как бедные индивиды поддерживают от противного богатых, бедные страны поддерживают разный уровень богатства в мире. Америку и страны Западной Европы ненавидят, но им же завидуют и подражают. Бедная страна — это богатая страна, которая еще не разбогатела. Десятое. Лотереи, футбольные тотализаторы, всякие разновидности бинго и прочее в том же роде — все это главное средство защиты современных богатеев от современных бедняков. На фонарном столбе вздергивают того, кого ненавидят. Не того, кем хотели бы стать. Одиннадцатое. Нам нужны деньги, чтобы покупать то, что правильное общество предоставляло бы своим гражданам даром, а именно знания, умение понимать суть вещей и практический опыт. Возможность узнавать из книг о разных уголках света и самим побывать в разных уголках света, в противном случае человек просто проходит по жизни, чаще всего даже не понимая того, что видит, а значит, чаще всего и не умея увидеть того, что попадает в поле его зрения. Самое ужасное в бедности, даже не то, что она обрекает человека на голод, а то, что, обрекая его на голод, она обрекает его на унылое призебание. Двенадцатое. Богатые покупают разнообразие. Это важнейший закон капиталистического общества. Единственный в таком обществе способ избежать психологической фрустрации – разбогатеть. Все другие выходы заблокированы. Тринадцатое. Чтобы заколачивать деньги, не требуется в обязательном порядке обладать какими-то выдающимися человеческими достоинствами. Так что зарабатывание денег — своего рода уравнитель. Отсюда становится вполне естественным судить о человеке потому, что он в состоянии добыть по деньгам, а не потому, что он никогда и ни при каких обстоятельствах не сумел бы добыть, если бы ему это не было дано от рождения. Четырнадцатое. Энциклопедический словарь определяет деньги как всеобщее средство обмена. Я определяю деньги как реакцию человека на произвол случая, который давлеет над существованием. Гениальность, ум, здоровье, мудрость, сила духа и тела, красота — все это выигрышные билеты, которые мы вытягиваем в лотерее, разыгрываемой еще до нашего появления на свет. Деньги — это изобретенная за неимением лучшего человеческой лотерея — которая частично возмещает неудачу тем, кому не повезло в самой первой космической лотерее. Но деньги лотереи не важны, поскольку выигрыши, выпавшие в первой предродовой лотерее, одновременно и бесплатные билеты для следующего розыгрыша призов. Если вам повезло в первой из лотерей, у вас есть хороший шанс оказаться в выигрыше вторично. Пятнадцатое. К разному богатству бедные относятся с разной степенью терпимости. Наибольшая терпимость проявляется в отношении богатства, приобретенного уже после рождения, благодаря чистому везению. Далее следует богатство, заработанное честным путем в соответствии с действующей системой, и последнее, самое труднопереносимое богатство, получаемое в момент рождения, то есть наследственное. Шестнадцатое. Высшее проявление случая — это то, что я есть тот, кто я есть. Отпрыск техасского мультимиллионера или пигмей из джунглей Центральной Африки. И хотя все мы азартные игроки, у нас костью в горле застревает тот факт, насколько случайность выступает здесь в чистом виде, и какой гигантской пропастью разделены самоочевидные тут и там наказания и вознаграждения. Но образ лотереи оказывается столь эффективным средством примирения с суровой действительностью, что даже самые несправедливые вознаграждения и привилегии находят поддержку в стане обделенных. Я убежден, что аналогия с лотереей вредна, и всякая вера в нее в корне порочна. Мы ведем себя как игроки, которые возводят в добродетель умение смиренно принимать неудачу. Мы любим повторять «только одна лошадь приходит в забеге первой, игра есть игра, тут уж кому повезет, кто-то ведь должен и проигрывать», Но это все описание, не предписание. Мы не только игроки, не только сами делаем ставки, мы еще и те лошади, на которых ставят другие. В отличие от реальных рысаков, нам не гарантирован одинаково заботливый уход, независимо от того, выиграли мы или проиграли. И вообще мы не лошади, поскольку мы способны думать, сопоставлять и делиться своими мыслями друг с другом. Семнадцатое. Все мы собратья по роду человеческому. Мы не соперники друг другу. Разум и свобода даны нам, чтобы нейтрализовать и контролировать последствия случая, который лежит в основе всякого существования, не для того, чтобы с их помощью оправдывать несправедливость.